Глава тридцать третья. Пропавший. «Эй, приятель!» — сказал одноглазый, тыча пальцем в грудь горшку. Тот отступил. «Да-да, это твои старые друзья!» Следопыт за моей спиной пялился во двор. Штаб лежал в руинах, под обломками бился и трещал огонь. Из-за угла выскочил пёс Жабодав. «Ты только посмотри!» — я хлопнул гоблина по плечу. «Кто это к нам бежит?» Я повернулся к горшку. «Веди нас к твоему другу Граю!» Парню очень не хотелось подчиняться. «Спорить не надо, мы не в настроении. Шевелись или пройдем по твоим костям». Двор заполняли орущие солдаты, нас никто не замечал. Пес Жабодав обнюхал следопытовы лодыжки и басиста рыкнул. Следопыт просиял. Мы протолкались мимо горшка в казарму. «Граю!» — напомнил я ему. Солдатик провел нас в комнату, где единственная масляная лампа освещала лицо лежащего на аккуратно застеленной кровати. Горшок подкрутил лампу. «Ох, твою же мать!» – пробормотал я и плюхнулся на край кровати. «Это невозможно!» «Одноглазый!» Но «одноглазый» впал в транс. Он так и стоял, разинув рот, как и гоблин. «Но он же мертв!» – пискнул, наконец, гоблин. «Он умер шесть лет назад!» Грай оказался вороном. Тем самым, что сыграл очень важную роль в прошлом отряда. Тем вороном, что направил душечку по ее пути. Даже я был убежден, что ворон мертв, а я изначально относился к нему с подозрением. Он уже выделывал подобные номера. «Девять жизней», — заметил Одноглазый. «Нам следовало заподозрить, как только мы услышали имя Грай», — сказал я. «Почему?» «Шуточка в его духе. Вороны что делают? Каркают, все речь грают. Он нам под нос разгадку подсунул. Увидев его, я раскрыл тайну, мучившую меня все эти годы». Теперь я знал, почему спасенные мной бумаги не складывались. Самые важные ворон перед своей мнимой смертью изъял. «В этот раз не знала даже душечка», — пробормотал я. Изумление несколько схлынуло. Я припомнил, когда пошли письма, мне несколько раз приходило в голову, что ворон жив. Тут же возникли вопросы. Душечка не знала, почему. На ворона не похоже. И больше того... Зачем оставлять ее на наше попечение, если прежде он так долго старался охранить ее от нас? Что-то тут нечисто. Не может быть, что ворон просто сбежал, чтобы покопаться в тайнах Кургане. К сожалению, ни одного свидетеля допросить я не мог. — Давно он так? — осведомился одноглазый у горшка. Глаза у солдата были как блюдца. Он уже понял, кто мы. Может, мое самолюбие не такое уж и раздутое. — Несколько месяцев. — Было письмо. «Бумаги», — произнес я. «Где они?» «У полковника». «И что с ними сделал полковник? Сообщил взятым? Или самой госпоже?» Солдату захотелось поупрямиться. «Малыш, мы не желаем тебе вреда. Ты был добр к нашему другу. Говори, то худо будет». «Полковник никому не сообщал, это точно. Он не мог их прочесть. Ждал, когда Грай очнется». «Долго бы ему пришлось ждать», — проговорил Одноглазый. «Подвинься, Костоправ. Первым делом надо найти ворона». «Есть в здании кто-нибудь в такой час?» — спросил я Горшка. «Разве что пекари за мукой приехали. Но мука хранится в подвалах с другой стороны. Сюда не заглянут». «Хорошо». Интересно, насколько можно доверять его словам. «Следопыт, вы с псом-жебодавом стойте на страже». «Одна проблема, — встрял одноглазый. Чтобы начать, нам нужна карта боманса «А черт!» Я вышел в коридор, выглянул за дверь. Штаб неохотно горел под дождем. Большая часть стражников сражалась с огнем. Я вздрогнул. Там наши бумаги. Если госпоже повезет, там они и сгорят. Я вернулся в комнату. «У тебя есть более срочное задание, Одноглазый. Мои бумаги. Отправляйся за ними, а я доставлю карту. Следопыт, смотри за дверью. Мальчишку не выпускай, никого не впускай, ясно?» Следопыт кивнул. Когда пес Жабодав находился рядом, уговаривать его не требовалось. Я выскользнул наружу, в суматоху. Никто не обратил внимания ведь может, стоит, пользуясь случаем, вынести ворона? Из казармы я вышел беспрепятственно, кинулся по слякоти в синий хрен. Хозяин, кажется, был очень удивлен моим появлением. Я не задержался и не сообщил, что думаю о его гостеприимстве, а сразу взбежал наверх. Пошарил в скрывающем заклятии, пока не нащупал полое копье, и обратно. Один убийственный взгляд хозяину, и снова под дождь. Когда я вернулся, пожар уже погас солдаты разбирали обломки меня еще никто не останавливал я проскользнул в дом где лежал ворон передал одноглазому копье бумаги добыл еще нет чтоб тебя а не в коробке в кабинете полковника какого еще беса тебе надо костоправфу следопыт выведи парня в коридор вы двое мне нужно такое заклятие чтобы он делал все что прикажут нравится ему это или нет что что переспросил одноглазый Я хочу послать его за этими бумагами. Можете сделать так, чтобы он еще и вернулся?» Горшок стоял в дверях и тупо слушал. «Без проблем». «Приступайте». «Понял, сынок?» «Одноглазый наложит на тебя чары. Будешь расчищать там завалы, пока не наткнешься на коробку. Принеси ее сюда, и мы снимем чары». Он не выказал желание подчиниться. «У тебя, конечно, есть выбор. Можно умереть крайне мучительной смертью». «По-моему, он тебе не верит, Костоправ». Показать ему? Выражение лица Горшка убедило меня, что он верит каждому слову. Чем больше он думал о том, кто мы, тем сильнее пугался. Неужели мы заработали такую жуткую репутацию? Наверное, истории в пересказе обрастают подробностями. «Надеюсь, он будет сотрудничать. Правильно, сынок?» Упрямство сдохло, и Горшок кивнул. «Хороший парень. Жаль, что он верен нашим противникам. Начинай, одноглазый. Чем быстрее, тем лучше. Что будем делать, когда закончим с этим?» спросил Гоблин, пока Одноглазый трудился. «Черт, не знаю. Будем действовать по обстоятельствам. О конях пока не думаем, главное фургон загрузить. Делаем шаг за шагом». «Готово», объявил Одноглазый. Я поманил юношу, отворил входную дверь. «Иди и принеси эту штуку, малыш». Я шлепнул его по ягодице. Горшок отбыл, метнув меня смертоубийственный взгляд. «Он тобой недоволен, Костоправ. Плевать на его недовольство». «Иди к Ворону и займись своим делом. Не трать время. После рассвета тут станет более оживленно». Я следил за Горшком. Следопыт караулил дверь в комнату. Никто нам не мешал. Горшок нашел то, зачем его послали, и воздержался от рассказа о том, как ему это удалось. «Молодец, малыш!» — похвалил я, забирая коробку. «А теперь марш к своему другу в комнату». Мы явились за несколько секунд до того, как Одноглазый вышел из транса. «Ну?» — спросил я. Колдун сориентировался не сразу. «Будет сложнее, чем я ожидал, но, думаю, вытащим». Он показал на карту, разложенную гоблином на груди ворона. «Он вот тут, застрял у внутреннего круга». Колдун покачал головой. «Он никогда не говорил, что у него есть опыт?» «Нет. Но мне так казалось иногда. Помнишь тот случай в розах, когда он выследил загребущего в снежной буре?» «Он где-то кое-чему научился. То, что он сделал небазарные трюки». Но сил не хватило. Колдун ненадолго задумался. Жуткое это место, Костоправ. Правда жуткое и ни на что не похожее. Он ведь не один там. В деталях рассказывать не стану, пока сами не побываем, но... Стой! Что значит, пока сами не побываем? Я думал, ты сообразишь. Нам с Гоблином придется туда лезть, чтобы его вытащить. Почему обоим? Чтобы один мог прикрыть второго, если тот попадет в передрягу. Гоблин кивнул. «Настроение у них было деловое, это значит, что перепугались они до смерти. И много времени это займет?» «Понять не имею. Немало. Сначала надо отсюда выбраться. Уйти в лес!» Хотелось спорить, но я не стал. Вместо этого вышел во двор. Из-под завалов вытаскивали тела. Я поглазел немного, потом возникла мысль. Через пять минут мы с горшком вышли из дома с носилками. Одеяло скрывало нечто похожее на изуродованное тело великана. С одной стороны высовывалась голова Гоблина, старательно изображавшего труп, с другой ноги Одноглазого. Следопыт нес ворона. Бумаги лежали под одеялом вместе с колдунами. Я и не надеялся с легкостью проскользнуть, но мрачная кутерьма вокруг развалин слишком занимала стражников. Они как раз добрались до подвала. Остановили нас только у ворот казармы, но Гоблин применил свое сонное заклятие. Сомневаюсь, что нас запомнили. Гражданские сновали взад и вперед, то помогая, то мешая спасателям. Была и плохая новость. В подвале остались живые. «Гоблин, вы с Одноглазым заберите наши вещи и парня возьмите. Мы со следопытом подгоним фургон». Все шло хорошо, даже слишком, подумал я, будучи пессимистом от рождения. Мы погрузили Ворона в фургон и направились на юг. «Ну вот мы и выбрались», — произнес Одноглазый, как только въехали в лес. «Как быть с Вороном?» я понятия не имел как быть с вороном тебе видней насколько близко ты подошел очень близко он понял я раздумываю как бы нам поскорее выбраться из здешних краев душечка я мог бы и не напоминать нельзя сказать что ворон центр ее мира она не говорит о нем иначе как вскользь но иногда душечка плачет ночью во сне если из за гибели ворона то мы не можем привести его домой в таком виде это разобьет ей сердце В любом случае нужно поскорее вернуть его. Он лучше нас разбирается в происходящем. Я обратился за помощью к следопыту. Никаких предложений. Его вообще не устраивал наш план действий. Будто он опасался соперничества со стороны Ворона. «У нас есть он!» Одноглазый указал на горшка, которого мы прихватили, чтобы не оставлять на верную гибель. «Его и используем!» «Хорошая мысль!» За двадцать минут мы оттащили фургон с дороги на каменистую особь, чтобы не утонул в грязи. Колдуны сплели вокруг скрывающее заклятие и закидали фургон ветками. Вещи рассовали по котомкам. Ворона уложили на носилки, которые тащили мы с горшком. Следопыт и пёс Жабодав вели нас по лесу Пройти надо было не больше трёх миль, но к концу пути у меня болело всё, что может болеть. Слишком я стар и потерял форму. Да и погода в высшей степени мерзопакостная. Я на всю жизнь напился дождя. Следопыт провел нас к самой восточной окраине Кургания. Сто ярдов вниз по склону я оказался бы на его остатках. Сто ярдов в другую сторону я очутился бы в виду великой скорби. От Кургания ее отделяла только узкая полоска земли. Мы поставили палатки и накидали внутрь веток, чтобы не сидеть на сырой земле. В меньшей палатке корпели гоблин с одноглазом. Все остальные залезли во вторую. Поскольку дождь на меня не капал, я решил просмотреть добытые документы. Первым, на что наткнулся, был пакет из промасленной кожи. «Горшок! Это письмо просил тебя доставить ворон!» Парень мрачно кивнул. С нами он не разговаривал. «Бедняга. Убежден, что совершает предательство. Надеюсь, приступ героизма его минует. Что ж, пока колдуны занимаются своим делом, я займусь своим. Начну с самого простого».